Глава 36. «Надо делать так почаще», — сказала женщина, кладя голову мужчине на плечо. Ей было чуть за 30, ему — чуть за 40. У неё в волосах у корней мелькала седина. Он больше не был таким стройным и подтянутым, как в те времена, когда они встретились, зато стал крепче. Их дочери, четырёх и шести лет, бегали по пляжу, не обращая внимания на холод. «Так здорово выбраться из дома», — заметила женщина, держа голову на плече мужа. «Надо всё-таки менять обстановку, хоть иногда». Девочки наслаждались путешествием, на три часа в машине и ещё два на пароме утомили их. Теперь они вели себя словно дикие животные, отпущенные на свободу после месяцев заточения. Носились туда-сюда, хватали камешки и раковины, руками рыли ямы в песке. «И чем бы ты хотел заняться?» — спросила женщина. Мужчина какое-то время не отвечал, не сводя с детей глаз. «Думаю, надо как следует их вымотать, чтобы они пораньше улеглись спать», — ответил он наконец, и женщина подняла голову, заглянув ему в лицо. «Правда?» — она хитро ему подмигнула. «Это ещё зачем?» «С чего вдруг такая подозрительность?» «Я просто подумывал про тихий ужин в ресторане отеля с бутылкой хорошего вина». «Ничего более». Она улыбнулась. Через секунду заговорила опять. «Когда мы в последний раз ужинали вдвоём?» «Кажется, лет десять назад, если не больше. Так что, давай?» Он поднялся и пошёл по песку к дочерям. «Объявляются соревнования! Кто сможет найти три разных ракушки? Победитель получает кусок шоколадного торта!» Меньше чем за 10 секунд старшая девочка принесла отцу три разные раковины. Две белых и одну голубую. И младшая чуть не расплакалась от того, что проиграла. Однако отец тут же придумал выход из ситуации, дав им новое задание. «А теперь кто назовёт мне эти раковины?» «Назовёт?» — спросили девочки растерянно. «Да, с первой я вам так и быть помогу». Он взял голубую раковину из ладони старшей дочки и поднял вверх, чтобы они обе могли посмотреть. Это раковина Мидии. Когда Мидия жива, у неё две таких створки. Он нашёл ещё одну голубую раковину и сложил их вместе. «Пап?» «Да, Хлоя?» «А это что за ракушка?» Она держала в руке вторую из тех, что нашла. Растерявшись, отец поглядел на неё, а потом достал из кармана смартфон и начал печатать на экране. «Сейчас посмотрю, а ты поищи ещё», — сказал он, и девочки, привыкшие к тому, что он в любой момент может отвлечься, побежали по песку. Жена смотрела на них с того места, где сидела, на пятачке гальки, чтобы не испачкать брюки в песке. Её немного расстроило, что он так быстро переключился на телефон, но, возможно, пришло сообщение по работе. Лучше ответить сразу, чтобы потом сосредоточиться на семье. Ей нравилось смотреть, как он возится с детьми, когда у него есть время. «Хлоя!» — позвал мужчина. «А, это морская сандалия», — он показал дочери фотографию на смартфоне. «Видишь, они живут в таких вот больших раковинах, группами. Внутри всегда женская особь, то есть девочка. А маленькие сверху — это мальчики. Когда она умирает, он остановился и поправился. То есть куда-нибудь уходит, один из мальчиков становится новой девочкой, представляешь?» Так что все девочки-сандалии когда-то были мальчиками. Каким бы странным ни казался этот факт, Хлоя привыкла слышать слова, не имевшие для неё смысла. И потому просто склонила голову на бок, обдумывая его. А потом продолжила. «Где они живут?» Мужчина опять заглянул в телефон, но ответа не нашёл, поэтому высказал предположение. «Думаю, в литеральных полостях. Это такие дыры в скалах, которые в прилив затапливает водой». «Давай вот что сделаем. Устроим настоящие соревнования. Разуемся, залезем в такое озеро, и у кого там будет самая интересная находка, тот и получит шоколадный торт». Его предложение было встречено восторженными возгласами. Девочки сбросили обувь и носки, и по гальке побежали к большим скалам. Женщина так и осталась сидеть. Она вытянула ноги и наслаждалась тем, как низкое октябрьское солнце греет ей лицо. Это была её идея — небольшие каникулы на острове Лорни. В детстве она приезжала сюда несколько раз, ей нравилось мечтать о том, как она привезёт сюда детей, но до сих пор такой возможности не предоставлялось И тут у неё в соцсетях промелькнула реклама симпатичного отеля с крытым бассейном. Он выглядел чудесно, и она перешла по ссылке. Оказалось, что отель как раз на острове Лорни. Забавно, какие случаются совпадения, подумала женщина. Ведь про Лорни в последнее время только и трубят в новостях. Так что она забронировала отель. Главное было держаться подальше от Силверли, городка, откуда пропала та несчастная девочка. Но их отель находился на другом берегу, глядящем на континент. И море там было спокойное и безопасное. Мало кто приезжал на Лорни не в сезон, так что стоил отель недорого. Семейный номер представлял собой две комнаты. Одну с двухэтажной кроватью для девочек и вторую, главную, отделённую от детской дверью. Они с Питером могли бы поужинать в ресторане отеля пока дети спят. Редкий шанс провести вечер вдвоём. То, что должно было случиться после, занимало её мысли не меньше, чем его. Она смотрела на них троих как они пробираются по камням, останавливаясь возле луж и наклоняясь, чтобы поискать, что там есть. Муж закатал брюки до колен. Младшая дочка, Сара, сняла штаны. Женщина помотала головой, «Дочка может простудиться!» Но восторженные крики, доносившиеся до неё, заставили женщину пока промолчать. Она вдыхала прохладный морской воздух, пляж, пах солью и водорослями. Внезапно... Тишину разорвал пронзительный крик. Если бы он прекратился, она решила бы, что кто-то из детей заметил большого краба или обрызгался водой. Но крик продолжался, становясь всё громче и пронзительней. Отчаяние. Женщина вскочила и побежала. Она неслась по песку, готовая закрыть детей с собой от любой опасности, даже не зная, что стряслось. Её взгляд был прикован к Хлое, стоявшей посреди большой лужи морской воды. Девочка закрыла ладонями лицо, трясясь от ужаса. Мужчина тоже бежал к ней, так быстро, как мог, с учётом каменистой неровной поверхности. «В чём дело?» — выкрикнула женщина, но никто ей не ответил. Единственным звуком оставался крик. Она вскарабкалась на камень и, не задерживаясь, чтобы разуться, ступила в первое озерцо. Видела, как муж подхватывает Хлою на руки и тащит к ближайшей скале, подальше от того места, где она стояла. Секунду спустя женщина уже оказалась там, перепуганная выражениями их лиц. Муж продолжал держать Хлою, и она подхватила Сару, тоже спрашивая раз за разом, «Что такое? Что произошло?» Лицо Питера от потрясения стало белым. Прежде чем ответить, он глянул на детей, словно не хотел, чтобы они слышали. Но ведь это они её нашли. Там рука. Человеческая рука. Хлоя нашла руку в воде. Вон там.